Сдавил меня в последний раз, зрачки его недвижных глаз блеснули грозно и потом закрылись тихо вечным сном. Но врагом он встретил смерть лицо к лицу, как в битве следует бойцу. Ты видишь?